Глава третья. Дорога появляется, если сделать первый шаг. Лалин. Я замерла у ворот и обернувшись, посмотрела на опустевший и кажущийся заброшенным дом. Окна темнели, из трубы не шел дым. Сад тоже выглядел сонным. Лишь выращенные с помощью моей магии розовые кусты, прощаясь, покачивали ветками. Вроде не так давно я очутилась здесь, но казалось, что с тех пор прошла целая вечность. Изменились мои мысли и чувства и жизнь перевернулась с ног на голову. «Теперь весь Сеттер знает, что я ведьма. Девушка, которой судьбой предназначено было стать дарительницей. Но она обрела статус жены герцога. Вдовы. Поправила себя и вздохнула. Не сомневайся. Дайк взял меня за руку и ободряюще сжал. Мы поступаем правильно. Вот только я не была в этом так уверена. Ведь на кону будущее мальчика». Еще вчера сына первого советника короля ожидала поступления в академию на элитный факультет без вступительных экзаменов. А сегодня Дайк — пасынок-ведьма, которая от ужасной судьбы удерживает лишь звание вдовы герцога Скетса. Удерживала. До этого момента я боялась выходить за ворота. Но хотя бы в доме Уварда чувствовала себя в безопасности. Теперь же по прихоти короля лишилась последней призрачной защиты. Что будет завтра, не знала, поэтому и боялась за наше будущее. «Ряв!» — внезапно гавкнул Кайда. ш, -ш осадил собаку Дайк и вопросительно посмотрел на меня. «А Диган с нами поедет!» Я не спешила раскрывать правду о сущности моего помощника даже сыну Уварда, считая, что незнание мальчику во благо. Помни о том, как относятся маги к таким, как Диган решила оставить Дайка в неведении, поэтому тот или видел юношу, или играл с псом. Мазнув взглядом по собаке, которую Дайк держал на поводке, солгала. Я послала его в лавочку, чтобы он приготовил ее к нашему приезду. Разве мы поедем? искренне удивился сын Уварда. Думал, пойдем пешком. Не доставлю горожанам такого представления. Открестилась я и помахала Селли, которая стояла рядом с наемным экипажем. Госпожа Скетс, позвали меня. Я обернулась и увидела повариху, которая спешила ко мне с узелком в руках. Я приготовила вам поесть. Возьмите на дорожку. За гертой по пятам следовала графиня Канрадем, которую прислали из дворца. Эта язвительная дама следила за каждым, чтобы никто не посмел забрать из дома ничего, кроме того, что позволил король. А он разрешил мне взять только нашу одежду, которую Рисса сложила в тюке, и обувь. Ни украшений, ни тарелок, ни даже письменных принадлежностей, необходимых для домашнего обучения мальчика. «Спасибо». Приняв узелок, я улыбнулась поварихе, которая смахнула слезу с пухлой щеки и отвела взгляд. За все. Жаль, что не смогу платить вам даже те крохи, что выдавала последнее время. Ну, у вас такой вид, будто это вы бросаете нас. Уверяю, что сама неплохо готовлю. Знаю, всхлипнула она и, неожиданно обняв меня, шепнула. У вас все будет хорошо, благодаря моей стрипне, в которую я вложила всю свою душу. Поверьте в это. Я похлопала ее по плечу, благодарная за поддержку, а затем, не глядя в сторону противной графини, которая на балу дерзко вешалась на моего мужа, повернулась к карете. «Стойте!» — вдруг позвала Эренс. Я нехотя замерла и, повернув голову, бросила взгляд через плечо. «Хватит со змеи и этого». А графине сообщила. «Мне велено передать кое-что юному герцогу». Она осеклась и раздраженно поправилась. «То есть господину Дайку скетцу сжав ладонь мальчика я повернулась к госпоже канраде и потребовала говорите но если это очередные угрозы я вот прервала меня эренс и протянула небольшой сверток дайк отпустил мою руку и шагнув к женщине принял его внутри оказалась маска которую раньше носил Уорд. мальчик всхлипнул и мое сердце замерло от горячего сочувствия понимая что ребенок сейчас не сможет выдавить из слова спросила это все Может, великодушный король позволит нам взять с собой хотя бы трость, которой иногда пользовался мой муж?» «Трость?» Не распознав сарказма, удивилась женщина. Махнула рукой. «Забирайте». «Какая немыслимая щедрость!» Иронично восхитилась я и, не прощаясь, потянула мальчика к экипажу. Дайк, как только оказался внутри, разрыдался, прикусив ладонь, чтобы сдерживать всхлипы. Я поспешно закрыла дверцу, никто не должен увидеть слез моего пасынка. Аселла мягко обняла мальчика, утешающе поглаживая по спине. «Спасибо», — искренне сказала я. «Вы не ушли тогда и сейчас не пожелали отпускать нас. Очень благодарна вам, госпожа Дюар. Я ведь ничего не смыслю в воспитании мальчиков». «Я сказала, что подготовлю юного господина к поступлению в академию», — проворчала гувернантка. «И сделаю это, поскольку не привыкла бросать слов на ветер». «Боюсь, что совсем не смогу вам платить», — устало вздохнула я. «Это правда. Я и раньше зарабатывала немного, а теперь, боюсь, лавочка и вовсе перестанет приносить доход». «Достаточно, если вы предоставите мне кров и еду», — сузив глаза, процедила Селла. «И закроем этот разговор. Может, наконец уедем? Мне до смерти хочется вцепиться в волосы госпожи Конраде». «Вы не одиноки в своем желании», — хихикнула я и постучала по стенке. Кучер, поехали. Погодите. В повозку ворвалась раскрасневшаяся рисса. Служанка протянула мне трость уварда, и, едва не наступив на хвост псу, вдруг уселась рядом со мной. Невинно заметила: А вы не знали, что я всегда мечтала стать целительницей? Согласна помогать вам в обмен на обучение, госпожа Скетс. Они с гувернанткой обменялись понимающими взглядами. Повозка тронулась, и вскоре дом герцога остался за поворотом. Дайку успокоился, повертя в руках маску, надел ее и, застыв с столбом, прошептал. Что это?